Глава 17 Завещание. Сколь не чувствовала себя несчастную Анюта, удостоверившись, наконец, в дурном к ней расположении всего семейства Дюндика, сколь она в таких обстоятельствах не горевала о том, что у них в доме одна, без защиты, но положение это показалось бы ей еще не сноснее, если бы могла она понять в полной мере ненависть опекуна и в особенности Марфы Петровны. Но не чувствуя себя виновную ни в чем, Она все действия их старалась приписать каким-нибудь недоразумением и утешалась надеждою, что, во всяком случае, тетушка по возвращении Клары Кашпаровны в Барвеново не применит в скором времени приехать за нею. Марфа Петровна с своей стороны, движимая злостью и подстрекаемая опасением, что соединенные силы Анны Андреевны и Блистовского успеют исторнуть из когтей ее бедную сироту, удвоила напряжение ума своего к достижению предполагаемой ею цели и для большего успеха решилась призвать на совет достойного своего племянника. Прыжков, как нам уже известно, во всех отношениях заслуживал ее доверенность. Но особенно в этом случае он готов был оказать ей всю помощь, которой только можно было от него ожидать. И к тому побуждала его, кроме желания отомстить Блистовскому, еще другая, не менее важная причина. При первой встрече красота Анюты произвела на него глубокое впечатление, И потому он рад был, что представилась ему возможность удовлетворить в одно время злобе своей против Блистовского и любви к его невесте. Обе страсти сии так сильно на него действовали, что поглотили в нем даже чувство страха внушаемого блистовским. К тому же он полагал, что найдет средство избежать его мщения, которое впрочем уже будет без цели, когда Анюта сделается его женою. При первых словах Марфы Петровны он открыл ей свои виды, И хотя она с неудовольствием помышляла о том, что Анюта будет ее племянницей, но скоро на то согласилась, быв уверена, что союз этот составит несчастье как Владимира, так и ненавистной монастырки. Вследствие того, дана была особенная инструкция Климу Сидоровичу, как главному их орудию, хотя безгласному, но необходимому. И так как время было дорого, то решились действовать по условленному плану безотлагательно следующее утро Анюта едва успела встать и одеться, как вошел к ней в комнату с важным видом опекун и тщательно затворил за собою дверь. Анюта, увидя его, встала и пошла к нему навстречу. «Сидите, Анна Трофимовна, сидите», — сказал он, сам усевшись в кресло. «Мне надобно переговорить с вами о важном деле». Анюта молчала. «Пора, матушка, объявить вам мнение мое о сватовстве Владимира Александровича». «Мнение решительное, которого ничто переменить не может, ни ваши просьбы, ни пустословие Анны Андреевны, которая вообще не в свое дело мешается, ни даже, — продолжал он, замявшись невольно, — угрозы господина Блистовского, напрасно думающего, что я его боюсь, я... я не боюсь никого на свете». Анюта побледнела от внутреннего волнения, сколько она не старалась казаться хладнокровную. Не зная, что отвечать на грозное предисловие опекуна, Она потупила глаза, не прерывая молчания. «Я объявляю вам однажды навсегда, сударыня, что вы должны забыть Блистовского, ибо я никогда не соглашусь, чтобы вы за него вышли. Я запрещаю вам и думать о нем, слышите ли?» Анюта поднялась со стула, требование опекуна казалось ей слишком дерзким, и она отвечала ему довольно твердым голосом. «Я дала слово Владимиру Александровичу. Тетушка нас благословила, а вы не имеете ни причины, ни права этому противиться. Извините меня, Клим Сидорович, я не считаю себя обязанной в этом случае исполнить ваши приказания». «Вы не считаете себя обязанной? Я не имею права? Разве забыли вы, что я опекун и заступаю место отца вашего?» «Если бы батюшка был жив, он, верно, не отказал бы нам в своем согласии». «А так как его нет на свете, то я решила следовать советам тетушки, которая презрела меня с малолетства, и верно...» «Опять тетушка да тетушка. Плевать бы я на нее хотел. Слышите ли? Однажды навсегда запрещаю вам думать о листовском «А я, — сказала Анюта, выведенная из терпения грубостью опекуна, — а я однажды навсегда вам объявляю, что не намерена вас слушаться. Стыдитесь, Клим Сидорович, таким образом говорить о тетушке Вот тебе на! Вы еще вздумали учить меня». Посмотрим, надолго ли у вас станет храбрости-то. Знаете ли вы почерк руки покойного батюшки? Я никогда его не видала. А, -а, -а так вы не видали и завещание его. Вы мне его не показывали. Хорошо, я вам покажу его. Увидим, что вы скажете, матушка. Увидим, кого вам надобно бы меня или Анны Андреевны. Сими словами Дюндик подошел к дверям осторожно отворил их, чтобы опять не ударить в лоб Марфу Петровну, и вышел из комнаты. Взоры Анюты, устремленные на опекуна, долго оставались неподвижны по выходе его. Мысль теснилась за мыслью в ее уме, и она не знала, на чем остановиться. Решительное приказание Дюндика не очень ее испугало, ибо неприличные отзывы его о тетушке раздражили ее до такой степени, что она почувствовала в себе довольно силой для сопротивления. Но он упомянул о завещании об этом свидетельстве священной воли покойного отца ее, против которой бороться считала она святотатством. Она никогда не видала этого завещания, ибо когда Клим Сидорович приезжал в Барвеново, его случайно не было с ним. А с тех пор, как она находилась у него в доме, ей хотя и приходило неоднократно на ум его прочитать, но она не решалась о том попросить опекуна, который совершенно переменил обхождение свое с нею. «Впрочем», — подумала она, — «может ли оно дать ему право поступать со мной так самовластно?» Тетушка часто рассказывала об этом завещании, и по словам ее, «Батюшка поручил меня только в покровительство Клима Сидоровича. Мне тогда было не более пяти лет от роду, и так могло ли оно касаться до моего замужества?» Размышления эти ее немного ободрили, но спустя несколько времени недоумение, внушенное словами Дюндика, опять взяло верх над ее умом. В иные минуты она, приводя себе на память читанную ею романы, Думала даже, не назначила ли ее батюшка к монашеской жизни. Но потом отвергала она эту мысль как несбыточную, несообразную не с русскими обыкновениями, не с известными ей по рассказам тетушки правилами покойника. К тому же, — заметила она сама себе, — тетушка верно бы мне что-нибудь сказала об этом, но не промолчала ли она о том единственно для того, чтобы меня не огорчить? Колеблемая таким образом множеством противоположных мыслей и догадок, Она между нетерпением и страхом ожидала возвращения Дюндика, обещавшего показать ей завещание, но опекун не возвращался. Беспокойство бедной Анюты ежеминутно возрастало, и, наконец, обессиленная мучительную борьбою, происходившей в ее душе, она почти без чувств села в кресло, тщетно стараясь отдалить печальные предчувствия, которые против воли толпились в ее душе. В этом мучительном положении провела она несколько часов. Около нее все было тихо, в соседней комнате, где жили барышни, не слыхать было никакого движения. Наконец услышала она тяжелые шаги опекуна. Сердце ее затрепетало, ей хотелось встать, но она почувствовала, что ноги ее подкашивались, и принуждена была опять опуститься в кресло. Отворилась дверь, и вошел Клим Сидорович. В другой комнате мелькнуло сердитое лицо Марфы Петровны, изображающей любопытное внимание. И хотя дверь тотчас опять затворилась, и Анюта не могла даже отдать себе ясного отчета, точно ли она ее видела, но сердце в ней еще сильнее забилось. Ей представилось глухо, как будто она должна услышать смертный свой приговор, а Марфа Петровна готовится войти, чтобы быть свидетельницей ее мучения. Дюндик держал в руках бумагу, брови его были нахмурены, и лоб наморщен. Ожидая сопротивления со стороны нашей страдалицы и быв научен женою, он заранее принял на себя самый строгий вид, но при виде бедной Анюты, сидящей в креслах неподвижно, бледной и с наполненными слез глазами, суровое лицо его смягчилось. Давно заглушенная совесть неожиданно в нем зашевелилась, и он готов был спросить с участием о ее здоровье. Человеколюбивое движение это, однако, недолго продолжалось, Он вспомнил, что жена его стоит за дверьми, и опять нахмурил брови. При всем том он тотчас решился проговорить вытверженный урок. Беззащитная сирота, с трепетом ожидавшая от него решения своей участи, представлялась ему как строгий судья изобличенному преступнику. Наконец он собрался с духом и, стараясь превозмочь овладевшую им робость, подошел к ней и почти прокричал. «Что ж, надумались ли вы, сударыня?» «Отказываетесь ли вы от Блистовского?» «Нет», — отвечала Анюта. Слово это выговоренное тихо, но твердым голосом стоило ей большого напряжения сил, и она потом молча протянула руку, чтобы принять от него завещание. позвольте я сам прочитаю». Дюндик начал читать. Пока продолжались точные слова завещания, он читал громко и внятно, но когда дошел он до следующей статьи, голос его задрожал и сделался неясным. «Если дочь моя вздумает вступить в замужество, то приказываю ей ни под каким видом не принимать на себя никаких обязанностей без согласия почтенного своего опекуна, а моего благодетеля, господина надворного советника и кавалера Клима Сидоровича Дюндика. Буде же она, дочь моя, отважится вступить в брак против его воли, то в таком случае лишаю ее родительского благословения и предаю ее проклятью. «Проклятию!» — вскричала диким голосом Анюта, вскочив со стула. «Покажите, ради бога, покажите!» Клим Сидорович подал ей бумагу и дрожащим пальцем указал на слово «проклятие». «Проклятию!» — вскричала еще раз Анюта и без чувств упала к его ногам. Когда пришла она в память, в комнате уже не было никого, и она лежала на своей постели. Долго старалась она уверить себя, что все с нею происходившее было не что иное, как тяжелый сон, но, бросив нечаянно взор на стоящий перед нею столик, она с ужасом увидела в нем роковое завещание. Дрожащими руками она его развернула и, прочитав страшные слова, в нем заключающиеся залилась горькими слезами. «Оставим на время Анюту и перенесемся в нижний этаж дома в покой Марфы Петровны». Она сидела на софе с торжественным видом. Перед нею с расстроенным лицом сидел Прыжков, а немного поодаль стоял Клим Сидорович, которого глупая рожа изъявляла по возможности недоумение и неудовольствие. — Экая диковинка, — сказала Марфа Петровна, обращаясь к Прыжкову. — Не видал ты никогда девушки в обмороке? — Экая невидальщина. — Да посудите, тетушка, что теперь уже часа два, как она лежит без чувств, как мертвая. — Ну что за беда? «Не бойся, будет жива. Я и сама, когда была в девках, часто падала в обморок. Бывало что-нибудь не по нутру да нельзя на своем поставить, тотчас глаза зажмурю». «Не правда ли, Клим Сидорович?» «Точно так, Марфа Петровна». «Боюсь только, чтобы она не за ним могла», — сказал Прыжков. «Признаться, я крепко испугался, увидев ее бездвижение и бледную, как полотно». «Да, и я не на шутку трухнул», — подхватил Дюндик, — «когда она шлепнулась о пол». — Молчи! Тебя не спрашивают, — прервала его Марфа Петровна. — А ты, видно, в самом деле влюблен по уши, — продолжала она, обратясь к Прыжкову. — Вот уж твоя от тебя никак не ожидала. — Как бы то ни было, тетушка, вы знаете наши условия. Я готов вам служить, но с тем, чтобы и вы мне помогали. А между тем, так как она должна быть моею женою, вы поступайте с нею как с будущей племянницей и без нужды. Не огорчайте. Мне ее жаль. — Вот тебе на. «Мой батюшка, я разве медведица какая? Что мне зануждая ее огорчать? По мне хоть бы ее на свете не было. Мне лишь бы проучить Блистовского, да и ее тоже, чтобы они впредь не умничали. А потом, пожалуй, себе возьми ее, я и знать о том не хочу». «Ты оставил у нее завещание?» и Я положила его на стол, матушка. «Пускай на досуге читает. Счастье, что она не знает руки покойника. А то бы с ней наплясались, девка упрямая». «Ну, теперь дело, почитай, сделано, остается тебе склонить ее на свою сторону. Да я думаю, это не мудрено. Когда увидит, что нельзя быть за Блистовским, так она рада будет из за тебя выйти». «В этом я не сомневаюсь, тетушка», — отвечал Прыжков с самонадеянностью. «Та беда только, что время коротко. Пока мы ее будем уговаривать, пока она согласится, Анна Андреевна может явиться к нам, как снег на голову, или чего доброго, и сам Блистовский». Тогда пропали все труды наши, а с ними мы и не развяжемся. — Да, — сказал Дюндик, почесывая голову, — тогда плохо нам будет. Вам-то ничего, а каково мне с ними рассчитываться? — Вот уж вы оба и трусили вскричала Марфа Петровна. О чем тут хлопотать? Опекун запретил ей думать о Блистовском. Он же прикажет идти за другого. Она теперь должна послушаться. — Все, опекун, да опекун, — сказал вполголоса Клим Сидорович со вздохом. По мнению Марфы Петровны, надлежало объявить Анюте о нареченном супруге тотчас, когда она опомнится от обморока. «Надо обнаковать железо, пока горячо, чтобы она не имела времени одуматься, чего с нею церемониться». Прыжков, однако, был другого мнения. Сколь не желал он обладать Анютою, но боялся ожесточить ее излишнюю строгостью и тем испортить все дело. «Я уверен», — сказал он, — что она, уважая память отца, не захочет выйти из повиновения опекуну. «Но дайте ей успокоиться от первого удара. Погодите дня два или три. В это время не приедут сюда ни Анна Андреевна, ни Блистовский». Вероятно, и Клара Кашпаровна до сих пор еще не дотащилась до Барвенова. А потом, пускай Клим Сидорович объявит ей свою волю. С этим был согласен и Дюндик. Не имея решительного голоса в совете, он и тому обрадовался, что новый разговор его с Анютою, которому приступил бы он очень неохотно, отложили на несколько дней. Между тем, бедная Анюта плакала, молилась, потом опять начинала плакать, опять молилась, и все не знала, каким образом согласить любовь к Владимиру с священным долгом повиновения отцу. «Если бы он был жив, — думала она, — верно бы он не отказал в своем согласии». Иногда ей казалось возможным в этом случае не слушаться опекуна, потому что покойный отец ее верно не желал ее несчастья и, вероятно, не предвидел, что опекун употребит во зло данную ему власть. Уже она решилась объявить о том Климу Сидоровичу, но вдруг страшное слово «проклятие» возникало в ее воображении и, как пламенный меч Херувима пред вратами рая, заграждало всякую мысль о браке с Владимиром. Наконец, после долгой и мучительной борьбы Она приняла намерение принесть на жертву, что ей дороже всего было в мире, любовь к Блистовскому. Барышни, от времени до времени смотревшие на нее в щелку, давно уже видели, что она пришла в память, но, уведомив о Марфу Петровну, получили приказание ее не тревожить. Этим кратковременным отдыхом обязана она была Прыжкову, опасавшемуся, чтобы вид Дюндиковых не погрузил ее опять в прежнее положение. Он так горячо за нее вступился, что успел убедить Марфу Петровну, чтобы в этот день никто ее не беспокоил. И потому, когда в обеденное время пришли звать ее вниз, и она отказалась, сказав, что нездорова, то Марфа Петровна прислала к ней кушанье в комнату и велела сказать, что она советует ей не вставать с постели. Под вечер зашли на короткое время барышни и ласково расспрашивали об ее здоровье, но не Клим Сидорович, Не Марфа Петровна по просьбе Прыжкова не являлись к ней во весь тот день. Анюта легла спать, но сон убегал ее упорно. Только к утру могла она заснуть, да и тут страшные сновидения сначала тревожили ее покой. Ей казалось, что она идет по узкой тропинке, усыпанной скользкими камешками, на покате крутого утеса, под которым в глубине шумело море. Она напрягала все силы свои, чтобы не сорваться вниз. Камешки под ногами ее шевелились, как живые, и жалостно стонали. Когда она по ним ступала, из ущелин утеса раздавались дикие смехи. Большие летучие мыши с разрумяненными человеческими лицами летали перед нею и смотрели на нее сердитыми глазами, прихлопывая с шумом длинными седыми ресницами. Голова ее кружилась, она желала воротиться, но дорога так была узка, что нельзя было повернуться, не упав в пропасть. Она хотела остановиться, но непреодолимая сила понуждала ее спешить вперед-вперед. Вдали слышала она голос тетушки, разговаривавшей с Проскутыва. Вот и голос Владимира послышался ей прямо перед нею. Он звал ее к себе нежными словами. Вот уже тропинка кончалась, и она в конце видела Блистовского и тетушку. Еще несколько шагов, и она будет с ними. Но камни под ее ногами еще жалостнее застонали. Смехи в ущелинах раздавались с большей дикостью. Летучие мыши с человеческими лицами так и вертелись перед ее глазами. В необъятном страхе она хотела броситься к Владимиру, Но вдруг из ущелины показался Клим Сидорович с козлиными ногами и с большими рогами на голове. Обеими руками развернул он перед ней бумагу, на которой пламенными буквами написано было слово «Проклятие». Анюта в отчаянии зажмурилась, отскочила и упала в пропасть. Она думала, что погибла совершенно, с трепетом открыла глаза и увидела себя в Барвенове, в известной беседке, обросшей хмелем и красными бобами. Подле нее сидела тетушка и ласково на нее смотрела. Владимир с другого боку прижимал ее руку к сердцу, а перед ней стояла Проскута и улыбалась. Она взглянула из беседки на большую дорогу и видела, как тяжелая карета опекуна, нагруженная всем семейством Дюндиковых, уезжала из селения. «Как же ты долго спала!» — сказала ей тетушка. И Анюта, приняв за сон все, что происходило с нею с тех пор, как она рассталась с Барвеновым, забыла о Дюндике и о завещании и по-прежнему была счастлива среди своих любезных. Как грустно сделалась Анюте, когда она, проснувшись в самом деле, удостоверилась, что находится у Дюндика. Но, несмотря на то, последняя половина виденного ею сна укрепила ее силы и оставила в душе надежду, что не все еще потеряно. В самом деле, думала она, что нужно для моего счастья, согласие Клима Сидоровича, а почему же мне не надеяться, что он, по крайней мере, со временем переменит мысли свои о Блистовском? «Надобно только вооружиться терпением, а между тем, может быть, самое повиновение мое его обезоружит». Одобренная этой мыслью, она приняла Клима Сидоровича довольно спокойно, когда пришел он к ней в продолжение утра. «Я вчера забыл у вас завещание покойного Трофима Алексеевича», — сказал он. «Вы, верно, прочитали его еще раз на досуге». «Читал Клим Сидорович». «И что намерены вы делать?» «Я намерена повиноваться воле батюшки» отвечала она сквозь слезы. «Ну, вот это хорошо. За это хвалю вас, ей-богу, хвалю. Надо б навсегда меня слушаться. Я дурного не посоветую. Не забывайте никогда, что я вам второй отец». В самом деле Дюндик не ожидал столь скорого решения и несказанно обрадовался, увидев, что ему не нужно вступать в новые споры. Он поспешил уйти, чтобы сообщить товарищам своим о благополучном успехе, и тем избавил Анюту от своего присутствия. Все семейство, не исключая Марфа Петровны, приняло ее весьма благосклонно, когда пришла она к ним, и никто не упоминал ни слова о вчерашнем. Прыжков в особенности старался ей угождать, и Анюта, слишком занятая своим горем и вовсе не подозревая его видов, взирала с благодарностью на его учтивость. Дюндики радовались успеху своего коварства. «Кажется, недолго она будет горевать о Блистовском», сказала Марфа Петровна с торжественным видом. «А он дурак, я чай думает, что она без него жить не может. Хоть много мне было хлопот», говорил Клим Сидорович, гордо посматривая на все стороны. «Да, по крайней мере, не даром. Но теперь, кажется, дело-то будет в шапке». И Прыжков ласкал себя надеждой, что она не противостоит его любезности, особливо при помощи грозного завещания. «Низкие души». Они не имели понятия о том, с какой твердостью добродетельный человек переносит самые тяжкие несчастья, когда подкрепляет его убеждение в исполнении долга и чистая надежда на провидение. Они не подозревали, что эта надежда, как бесценное сокровище, хранилась в невинном сердце Анюты и тихо, как голос ангела-хранителя нашептывала ей утешительную мысль, что рано или поздно она будет вознаграждена за свои страдания. Таким образом, Прошел весь этот день, и Анюта с растерзанным сердцем, но с довольно покойным духом, легла спать. Силы ее истощены были претерпенными накануне огорчениями, и потому она от усталости сомкнула глаза, и вскоре легкие сновидения, порхая около нее, начали погружать ее в сладкий сон. Но и эту ночь предназначено ей было провесть в тревоге. Она находилась еще в том приятном забвении, которое обыкновенно предшествует крепкому сну, как вдруг послышалось ей, что кто-то тихонько стучится в дверь. Анюта вздрогнула, сначала приняла она это за обман воображения и вновь хотела закрыть глаза, но стук опять повторился, и так внятно, что не осталось для нее никакого сомнения. Она приподнялась в постели, глубокое молчание царствовало в комнате, потом опять кто-то постучался, так же тихо и внятно. Уже выше замечено было, что в Анютиной спальне находилось двое дверей, из которых одна вела в покое барышень, а другая — в пустые комнаты недостроенного этажа. Последняя-то дверь заперта была задвижкой со стороны Анюты, который иногда случалось отворять ее днем из любопытства. В тех комнатах еще не были намощены полы, а окошки с давнего времени оставались не вставленными Она знала, что ни изнутри дома, ни снаружи не было туда никакого хода, кроме из ее комнаты, и, несмотря на то, в эту-то дверь слышен был стук, прервавший ее сон. В другое время Анюта, вероятно, бы испугалась, но в этот день столь много важнейших обстоятельств занимало её воображение, что для страха в нём почти не было места. К тому же, как говорится, утопающий для спасения своего хватается даже за соломинку. И в глубине души Анюты глухо отозвалась мысль, что этот случай имеет, может быть, какую-нибудь связь с несчастным её положением. В таких затруднительных обстоятельствах, в каких тогда была Анюта, самые невероятные предположения могут показаться возможными а потому и ей пришло на ум, не вестник ли это от Владимира или от тетушки. Или, может быть, при этой мысли холодный пот выступил по ней, несвященная священная покойного отца спустилась из горней обители, чтобы ее утешить, укрепить, наставить. Сердце ее сильно забилось, она подняла взоры к небу. Луна так ласково светила в окно, лучи ее так весело играли на стенах ее комнаты. Анюта перекрестилась, вскочила с постели, накинула на себя салоп и твердыми шагами приблизилась к таинственной двери.